Глава 21. Начальник участка Рэндал Марч положил на рычаг телефонную трубку и, подняв голову, увидел ходившего в кабинет Джерома Пилгрима. Отодвинув стул, Марч встал, чтобы поздороваться с капитаном Пилгримом. Никаких церемоний в этой встрече не было. «Приветствую вас, мой дорогой друг», — воскликнул Рэндал. «Вы уверены, что это вам по силам?» «Да, но все же я хочу сесть». Усевшись на стул, Джером некоторое время молчал. «Вы не будете возражать, если при нашем разговоре будет присутствовать мисс Силвер? Не знаю, известно ли вам это, но она частный детектив, которого нанял Роджер». Джером поднял руку. «Да, я знаю, он мне говорил». «Да, пусть мисс Силвер останется. Я слышал, что вы обыскали подвал». «Да». «И нашли там Генри?» «Да». «Вы расскажете мне об этом?» Марч рассказал. «Значит, это было убийство. Его убили. Да. А как именно? Точно мы узнаем это после вскрытия. Пока похоже, что его закололи ударом в спину. В одежде есть отверстие от клинка. Одежда очень хорошо сохранилась. Орудие убийства на месте обнаружения тела мы не нашли. Могу я спросить, а кто рассказал вам об этом?» Джером подался вперед и поставил локти на стол, подперев ладонями подбородок. — Джуди Эллиот, — ответил он. — А кто ей сказал? — Не знаю, спросите ее сами. Она в холле. Марч подошел к двери, открыл ее и громко позвал. — Мисс Эллиот! Вошла Джуди с вещами капитана Пилгрима. Марч забрал у нее одежду и снова сел за стол. Слева от него в викторианском кресле, словно привезенном из ее собственной квартиры, сидела за вязанием мисс Силвер. Джуди не знала, как ей ко всему этому отнестись. Похоже, она сделала то, чего делать, в принципе, не следовало. Она стояла и ждала, что скажет ей Марч. Красивый полисмен предложил ей стул, но сидеть Джуди не хотелось. Стоя, человек... Выглядит более внушительным. Мисс Элиотт, капитан Пилгрим, утверждает, что это вы рассказали ему, что в погребе нашли тело мистера Клейтона. Откуда вы об этом узнали? Джуди рассказала о своей встрече на лестнице с миссис Роббинс. «Она мне сказала, они нашли мистера Генри». Это было все, что она сказала? Все трое одновременно посмотрели на нее. Тошнотворное ощущение вернулось и навалилось на Джуди всей своей непомерной тяжестью. Она отрицательно покачала головой. Это было легче, чем говорить. — Так вы сообщите нам, что именно она сказала. — Вот теперь ей придется говорить, хочет она того или нет. Джуди вспомнила все слова, сказанные миссис Робинс. Но как же трудно было произнести их вслух. «Его засунули в железный сундук, и Алфред говорит, что он получил по заслугам». «Вы уверены, что она сказала именно это?» Джуди кивнула. «Да, а потом она еще раз повторила это в конце. Сказала, что неважно, что он сделал, но человека нельзя так хоронить. Она повторила это дважды, а потом добавила, но Алфред говорит, что он это заслужил». Она умолкла и посмотрела на Марча потемневшими глазами. А потом я поднялась по лестнице. Я была сильно расстроена. Меня увидел капитан Пилгрим и спросил, что происходит. Джером поднял голову. «А теперь оставьте это дитя в покое. Мисс Эллиот просто позеленела, когда я вытягивала из нее правду. Она не хотела мне ничего говорить, но едва ли можно было ожидать, что я останусь безучастным к тому, что творится в доме. Я не глухой, а у ваших полицейских очень тяжелый поступ. Он встал. «Спасибо». «Это все, что пока я хотел узнать. Мы поговорим, когда я вернусь. А сейчас пойду к мисс Фрейн». На мгновение в кабинете повисла тишина. Потом Марч, не прибегая к официальному тону, сказал, «И вы уверены, что справитесь?» «Да, спасибо. Подайте мне пальто, Джуди. Вы можете пойти со мной и навестить Пенни». Они вышли из кабинета вместе. Мисс Силвер продолжала вязать. Рэндал Марч обернулся к ней. В его глазах явственно читалось отчаяние. «Ну и...» «Я не знаю, что сказать Рэндалл». «Я не смог уговорить его не ходить к мисс Фрейн». «А как вы могли бы это сделать?» «Что вы теперь думаете о Робинсе, исходя из слов миссис Робинс, передачи Джуди Эллиот? «Думаю, что Джуди повторила то, что слышала. Она употребила нетипичные для нее обороты речи. Она просто повторила то, что слышала от миссис Робинс». «Да, я тоже так думаю». Джуди и Джером Пилгрим прошли по застекленной галереи на улицу. Пилгрим так давно не выходил из дома, что все вокруг казалось ему необычным и странным. Когда долго не видишь какие-то вещи, воспринимаешь их по-новому. По небу, оставляя синие щели, плыли серые облака. Лицо обдувал прохладный влажный ветер. Зима выдалась сухой, и в канаве на противоположной стороне улицы было мало воды. В другой ситуации эти впечатления переполнили Баджерома, но сейчас он смотрел на все, словно через темное стекло. Они дошли до середины ворот конюшни, когда сзади раздался звук торопливых шагов. Оглянувшись, они увидели раскрасневшуюся Лону Дэй. — Капитан Пилгрим! Он остановился, опираясь на трость. — Прошу вас, идите домой, Лона. Мне надо повидать мисс Фрейн. Я скоро вернусь. Она в изумлении уставилась на него. — Я увидела вас из окна, мисс Джанетты, и не поверила своим глазам. Вам нельзя этого делать, вы не выдержите. Прошу вас, возвращайтесь, очень вас прошу. Джуди, вам не следовало этого допускать. Вы очень, очень плохо поступили. Оставьте в покое, Джуди. Мои действия не имеют к ней никакого отношения, и я буду вам весьма обязан, если вы прекратите эту безобразную уличную сцену. Я скоро вернусь. Он повернулся и пошел дальше. Постояв мгновение на месте, Лона решила вернуться в дом. Действительно, от уличной сцены не было никакой пользы. Она огляделась. «Никогда не знаешь, кто может выглянуть из окон этих деревенских домиков. Деревни найдут, о чем посплетничать и без этого. Все подумают, что она выбежала вслед за Пилгримом, чтобы что-то ему сказать». Лесли Фрейн была безмерно удивлена, когда пожилая горничная, открыв дверь, объявила «Капитан Пилгрим!». Она вышла в прихожую, протянув руки ему навстречу. «Джером, дорогой мой, я просто восхищена вами!» Прихожий капитан Пилгрим снял пальто и шляпу, прислонил к стулу трость и пожал протянутую руку мисс Фрейн. — Давайте присядем, Лес, вот здесь, на диван. Когда они сели, Лесли посмотрела на Джерома с серьезным интересом. — Дорогая моя, я пришел вам кое-что сказать. Лесли Фрейн немного побледнела. — В чем дело, Джером? Мне звонила мисс Колумба и рассказала о Джеке. «Я расскажу вам не о Джеки, дорогая мисс Фрейн». Джером все еще держал ее за руки, и она чувствовала, что он сдавил их сильнее. Затем он тихо произнес. «Это касается Генри». «Да, я слушаю вас». Она высвободила руки и внимательно посмотрела на них. Потом сказала. «Он мертв?» «Да, моя дорогая». Прошло не меньше минуты, прежде чем она снова заговорила. «Расскажите мне все» лес он умер уже очень давно». «Когда?» «Три года назад». Она посмотрела на Джерома, затаив дыхание. «Он умер той ночью?» «Да». «Как? Как это случилось?» лес вы храбрая женщина. Говорите!» Перебила она его. «Его убили. Полицейские думают, что его ударили ножом в спину». о Лесли Фрейн испустила долгий, тяжкий вздох. Сегодня нашли его тело. Марч обыскал подвал. Генри был там, в маленьком погребке, в дальнем конце, за грудой старой мебели. Он снова взял ее за руки, и она не стала противиться. «Значит, все это время...» «О, Джером!» Они надолго замолчали. А когда снова были готовы заговорить, кто-то постучал в дверь. Лесли встала и вышла из комнаты. Джером не понял, с кем она говорила и что говорил пришедший, но слышал безмятежный голос Лесли, отвечавший обычным, спокойным тоном. «Нет, сейчас я не могу прийти. У меня капитан Пилгрим. Скажите ей, что этого делать не надо. Это сильно меня разочарует. Скажите, чтобы она помнила свое обещание». Она закрыла входную дверь и вернулась к Пилгриму. «Джером, кто это сделал?» Я не знаю. Но кто мог это сделать? Не могу даже вообразить. Я сейчас не могу ни думать, ни чувствовать. Это такое, такое потрясение. Кажется, что это просто невозможно. Я подозревала, что он умер. Я долго об этом думала, но не могла себе даже представить, что его могли вот так убить. Бедняжка. Она жестко посмотрела ему в глаза. «Нет, не надо так сильно меня жалеть. Все не так просто. Я скажу вам откровенно. Я... Я не собиралась выходить за него замуж». «Не собирались?» «Нет. Кое-что произошло. Сейчас это не имеет никакого значения, и я не могла делать вид, будто ничего не случилось. Я бы сказала ему об этом, если бы он пришел. Но он не пришел». Кто-нибудь знает об этом? Нет. Значит, я буду хранить это при себе. Я посмотрю, как мне поступить. Если смогу, то я ничего не стану рассказывать. Но полиция начнет задавать вопросы. А мне не хочется лгать. Но три года назад вы говорили полицейским, что размолвка между вами была пустяковой? Да, сама по себе она и была пустяковой. Но потом случилось еще кое-что. И я почувствовала, что... Не смогу. Когда Генри позвонил и сказал, что придет, я приняла решение сказать ему и разорвать нашу помолвку. Но потом, когда он исчез, и дело было предано огласке, я подумала, что не стоит усугублять ситуацию. Я ведь не порвала с Генри. Он не знал, что я собиралась это сделать, и поэтому мое решение никак не могло повлиять на его исчезновение. Мое решение так и осталось при мне. Я не рассказывала об этом никому, кроме вас.